а в тот час ушел рыбачить. Престон и Вильюн били баклуши до вечера, пока Левинсон не вернулся. Говорил с ним Джон. В трубке гремел жизнерадостный голос владельца гостиницы с восточного побережья. «Еще бы мне фрики не помнить. Он дурачок дал дёру в леса, но с тех пор я о нём не слышал. А что такое? Откуда он был родом? спросил престон. Из Ист-Лондона, ответил Левинсон без колебаний. его происхождении. Фрики об этом не распространялся. Он, конечно, африканер. По-нашему говорил хорошо по-английски плохо. Он из рабочих. Да, вспомнил, Фрики как-то сказал, что отец у него работал стрелочником в депо. Престон повесил трубку и обратился к Вильгину. Где этот ист-Лондон? Можно туда на машине доехать. Лучше не стоит, вздохнул Вильюн. До него не одна сотня миль. У нас большая страна, мистер Престон. Если очень нужно, завтра можем полететь самолетом. Я договорюсь, и в аэропорту нас встретят на полицейской машине с водителем. Попросите, пожалуйста, автомобиль без опознавательных знаков и шофёра в штатском распорядился престом. Хотя штаб-квартира КГБ находится в центре, на площади Дзержинского, дом 2. И здание это громадное, оно не вместит и малую и толику главных управлений, подразделений и отделов, составляющих эту огромную организацию. Потому принадлежащие КГБ помещения разбросаны по всей Москве. Первое главное управление расположено в Ясенево. Рядом с кольцевой дорогой, на южной окраине столицы СССР, в современном семиэтажном здании из стекла и алюминия, по форме, напоминающим трехконечную звезду, вроде значка на машинах марки Mercedes. Здание построили финны по контракту и предназначалось оно для международного отдела ЦК, но когда его закончили, международники переехать туда не пожелали предпочли остаться поближе к центру Москвы. Тогда здание передали ПГУ КГБ. Оно устраивает первое главное управление, как нельзя лучше, поскольку расположено вдали от любопытных глаз. Служащие ПГУ находятся в подполье даже на родине. Многим из них часто приходится съездить за рубеж под видом дипломатов, потому они меньше всего на свете ходят какой-нибудь не в меру любопытный турист сфотографировал их выходящими из здания ПГУ КГБ. Ну, что ГУ есть одно подразделение, столь законспирированное, что даже расположено не в Ясенево. И если само ПГУ организация секретная, то его подразделение С или подразделение нелегалов ведомство совершенно секретное. Его служащие не встречаются не только с коллегами из других отделов, но даже друг с другом. Обычаю и инструктируют их по системе один на один. То есть на каждого инструктора приходится лишь по одному подопечному, который не ходит на работу в одно здание, дабы не столкнуться друг с другом. Объясняется это просто. Русские помешаны на секретности и панически боятся предательства, Причем это привили им не большевики. Также были и при царе. А нелегалы это мужчины и изредка женщины, всесторонне обученные для жизни в чужой стране под чужим именем. Тем не менее случалось, нелегалов захватывали и склоняли к сотрудничеству с врагом, или они добровольно переходили на другую сторону и рассказывали все, что им было известно. Потому в КГБ решили: чем меньше они знают, тем лучше. Ведь нельзя выдать то, чего не знаешь. Это аксиома шпионской науки. Посему живут нелегалы в маленьких квартирах, разбросанных по всему центру Москвы. А на службе появляется исключительно для обучения и инструктажа. Стараясь быть поближе к своим ребятам, начальник подразделения С сидит на площади Дзержинского в кабинете на шестом этаже, тремя этажами выше апартаментов председателя Чебрикова и двумя первых зампредов Синёва и Крючкова. Именно в эту скромную обитель и пришли во второй половине дня среды 18 марта Престон в то время беседовал с Левинсоном, два человека с поручением к главе нелегалов, видавшему вида и ветерану